Возможно, виной всему были особенности телосложения Наполеона, который от рождения имел непропорционально крупную голову, и эта диспропорциональность оказывала влияние на общее его восприятие. При этом молодой Бонапарт выглядел почти мальчишкой, он просто не мог казаться рослым. Став главнокомандующим итальянской армии, Бонапарт получил прозвище «маленький Капрал». Но слово «маленький» здесь вполне может означать не столько его малорослость, сколько юный возраст. наполеону было тогда 26 лет, а выглядел он еще моложе. Как нам уже известно, генералы и маршалы наполеона в большинстве своем были высокими даже очень высокими. Но это не дает поводов представлять, будто бы Наполеон, подобно Людовику XIV, подкладывал себе в обувь картонные подкладки, чтобы казаться повыше. Надменный король солнца имел рост всего 156 сантиметров. Если бы было так, то он быстро стал бы всеобщим посмешищем. Напротив, будучи ниже ростом, Наполеон начал культивировать это свое отличие от своих более высоких подчиненных Он начал даже бравировать этим своим отличием На эту тему широко известен такой старинный анекдот Как-то раз, на приеме в свою честь, Наполеон никак не мог самостоятельно повесить на высокую вешалку свою знаменитую шляпу Ваше Величество, — обратился к нему один из генералов, — я выше вас, позвольте вам помочь. Не выше, а длиннее, — ответил император. А если будете грубить, я быстро лишу у вас этого единственного преимущества. Мальчишка-генерал, завоевавший Италию, маленький капрал... Это только начало формирования образа скромного властелина мира, которого все запомнили не в золоте и перьях, а в простой серой шинели без знаков различия. Даже со своей знаменитой треуголки он оборвал золотое шитьё, оставив только трехцветную французскую кокарду. Он будет демонстративно появляться везде в скромном егерском мундире, самый невысокий среди высокорослых, сверкающих золотом адъютантов, и взгляд будет сразу же невольно останавливаться на нем по контрасту. И этот скромный облик будет так противоречить высоте его положения, что не сможет не произвести впечатление на современников. Так Наполеон сам создавал свою легенду. Как мы уже знаем, рост Наполеона был вполне нормальным для его времени. Но и будь он даже таким, каким его описывают недружелюбно настроенные к императору авторы, вряд ли это уменьшило бы его прижизненную и посмертную славу. Именно малорослые люди оставили большой след в истории. Великий завоеватель Персии и других стран Ближнего и Среднего Востока Тамерлан, например, был ростом всего 145 сантиметров. Александр Македонский и Карл Великий имели рост 150 сантиметров. В исторической литературе упоминается, что рост диктатора Франко составлял 157 сантиметров. Адмирала Нельсона – 160 сантиметров, Сталина – 165 сантиметров, Пушкина и Черчилля – 166 сантиметров. Но для них малый рост не стал легендой. Для легенды у Нельсона был незрячий глаз, у Пушкина – бакенбарды, у Сталина – трубка и усы, у Черчилля – сигара. Как видим, рост наполеона не мог быть причиной одноименного комплекса. Его рост не был настолько маленьким, чтобы сильно из-за этого страдать. Но, выходец с Корсики, он был болезненно чистолюбив и определенно испытывал во Франции некий комплекс неполноценности. Но это последнее относят только насчет его роста исключительно по незнанию. Для комплексов у Наполеона были куда более весомые причины. В возрасте девяти лет Наполеон был привезен в страну, завоевавшую его родину. Он был сыном человека, сражавшегося против французов, и почти до десяти лет совсем не умел говорить на языке завоевателей. Во всяком случае, для того, чтобы поступить в военное училище, Он вынужден был сначала учиться в Отенском коллеже, делая упор на изучение французского. Уже там одноклассники не приняли его. Для них все корсиканцы были рабами и подданными. Он имел весьма странное для Франции имя. Передразнивая его созвучие, ребята стали называть корсиканца Наполеоне «Ла Пайоне» что означало «соломинка в носу». Эта обидная кличка приводила Наполеона в бешенство. Кроме того, он был беден. Таким образом, у Наполеона было множество причин, чтобы стать лучшей кандидатурой в школьные мальчики для битья. В Бриенском военном училище и позднее, во время обучения в парижской военной школе, он окажется среди представителей высшей французской аристократии. И унижения, которым они его подвергнут, не пройдут для него бесследно. Ему постоянно приходилось защищаться одному против всех. И чтобы быть с ними на равных, ему просто необходимо было быть лучше них. «Мысль, что я не первый ученик в классе, была для меня непереносима», – вспоминал Наполеон. При этом в многочисленных воспоминаниях о нем трудно найти упоминание о том, что будущего императора в детстве дразнили из-за его роста. Да и трудно было насмехаться над его ростом, если главный школьный соперник Наполеона, а затем по удивительному стечению обстоятельств, его противник при осаде крепости Сен-Жан-Дакр, будущий полковник-роэлист Филиппо, был на полголовы его ниже. Его рост во взрослом возрасте составлял всего 4 фута 10 дюймов или 157 сантиметров. Обостренное чувство собственного достоинства приведет его от непримиримых школьных драк сначала в ряды борцов за корсиканскую независимость, а затем уже во французскую революцию. В конце концов он станет великим завоевателем. Впоследствии он будет с насмешкой, как оно того и заслуживает, относиться к верноподаническим попыткам установить его происхождение от Карла Великого или же от Юлия Цезаря. Он будет отказываться даже от своих безусловных предков, имеющих, несомненно, благородное происхождение. Все свои достоинства он будет относить к своим личным заслугам. И это было не проявление скромности, этого у Наполеона не было вовсе, а честолюбием. ибо, как писал биограф Наполеона Фридрих Герхейзен, доминировавшее в нем чувство чистолюбия отражалось во всем его существе.